Глава десятая. «Вот умеете вы заходить издалека, Андрей Константинович. Кто же хочет убить нас на этот раз?» Спросил я у мастера печати, не скрывая иронии. «Уже не удивлюсь, если половина московской аристократии точит на меня зуб. Другое дело, что вторая половина готова поддержать». «Кто заказал вас, не знаю. Знаю только, что планируют масштабное устранение», ответил старик и с усмешкой добавил. Так что будете следующими после меня. Знаете, нынче дорого поместья после пожаров восстанавливать. Представляю. Но чтобы к нам проникли с целью поджога, надо сперва преодолеть купол, защитные артефакты и мою охрану. Гильдия убийц действует тоньше. Думаю, они будут вылавливать вас по одному. Но если вы и ваша семья не собираетесь выходить из дома в ближайший год, то, конечно, можете проигнорировать мое предупреждение. «А что вы там про доказательства говорили?» Спросил я едва ли не прямым текстом, обозначая, что на слово «верить не собираюсь». А то вполне может оказаться, что старик все придумал ради собственной мести. От местной аристократии можно чего угодно ожидать. В этом я уже убедился. «Я говорил не про доказательство, князь, а про то, что мне достоверно известно», уклончиво ответил Андрей Константинович. «Чего и следовало ожидать». «Что ж, раз у меня нет резонного повода нападать на гильдию убийц, не считая знания пяти имен из печати, то на этом наш разговор окончен». Я поднялся из-за стола. «Подождите, я вам не вру!» Пока все выглядит совершенно иначе. Возможно, со стороны смотрелось странно, что пожилой мужчина пытается доказать свою правоту 17-летнему парню. Но когда речь заходит о статусе, все возрастные барьеры стираются. Этим мне и нравилась роль Воронцова Алексея. В отличие от Алмазова, незнакомые люди его сразу воспринимали всерьез. Андрей Константинович поник, но уходить не собирался. Он выглядел крайне отчаившимся человеком. От таких можно ожидать чего угодно. Но ни пять имен из печати, ни какая-либо месть не стоили возможного риска. У меня и без гильдии убийц врагов выше купола, что стоит над домом. У меня есть связные в гильдии, но я не могу вам назвать их имена. Я дал клятву, признался старик. А про некрасовых и без меня все знают, но они с вами говорить не станут. Как же мне в таком случае проверить ваши слова? Не знаю, я правда надеялся найти вас союзника. Сегодня мне удалось спасти семью, пожертвовав домом, но нет гарантии, что я успею завтра, а убийцы не остановятся, пока нас всех не уничтожат. Эти слова звучали искренне, но я по-прежнему не собирался принимать поспешных решений. И у меня как раз был способ проверить слова Андрея Константиновича. Я обернулся к стене и отодвинул картину. Слегка прикусил палец, чтобы капля крови попала на дверцу сейфа, и она щелчком отворилась. После проверки персонала Тимофей Сергеевич вернул артефакт правды на место. И теперь я протягивал полупрозрачный камень так напоминающий неограненный алмаз мастеру печатей. «Возьмите и повторите все то, что вы сказали», — указал я. Старик поднял на меня взгляд, но не спешил брать в руки артефакт. «Ах, ладно, все равно я не смогу сказать то, что запрещено клятвой». Он взял в руки кристалл и повторил про пять имен и заказ для гильдии убийц. «Вот теперь я вам верю. Надеюсь, что вы понимаете, это была вынужденная мера». Сказал я, забирая артефакт, чтобы снова спрятать его в сейфе. «Понимаю, князь», — тяжело вздохнул Андрей Константинович. «В подобных обстоятельствах я бы и сам себе не поверил. Если честно, я уважаю то, что вы решили проверить. Теперь у нас не будет поводов не доверять друг другу. Раз мы разобрались, значит, нашему союзу быть?» Поднял на меня взгляд Андрей Константинович. «Да». Мне осталось пробыть в городе всего несколько дней до отправления на учебу. И за это время я намерен позаботиться о безопасности своей семьи. Охраны и артефакты — это хорошо. Но никогда дело касается профессиональных убийц. А уж в убийцах я разбирался. Здесь не стоит ждать прямого столкновения, как было с отрядом с гвардии императора. Убийцы, как правило, действуют из тени. Они уже очень скоро начнут вас выслеживать. Если взяли заказ, то уже начали, — спокойно ответил я. А что вы там про Некрасовых говорили? Гильдия подчиняется им напрямую? С этим графским родом мне доводилось сталкиваться на балу императора. Но наше знакомство не зашло дальше обмена любезностями. Нет, напрямую никто не занимается незаконным бизнесом, сами понимаете. Некрасовы лишь прикрывают гильдию от закона, но сами в ее дела не лезут. Иначе император перестанет смотреть на это сквозь пальцы. М да, не удивлюсь, если он с этого процент получает. Возможно. Но не так часто заказывают аристократов. Меня вот хотят конкуренты подмять. Боятся, что я знания печати своим детям передам, и наши услуги станут дешевле. Кто ж знал, что стоит раз скидку сделать постоянному клиенту, как на меня все ополчатся. Мне кажется, тут дело не только в скидке. «Допустим, вы правы». «Мне нет дела, что вы не поделились со своими конкурентами», начал я, но старик перебил. Но ну подумаешь, я на них парочку проклятий наслал. Никто же не умер. У нас в больнице какая-то чудомастерица появилась, вот и спасла. Иначе бы я уже один мастер на всю столицу остался и бед не знал. Как тисен мир». «Вы о чем, князь?» «О том, что вы сами виноваты. Но, впрочем, не мне вас судить». Раз уж у нас общая цель, давайте продолжим. Все же Москва — большой город, но на самом деле аристократов здесь не так много. И они все друг друга знают. Удачный, я бабку Макара пристроил. А вот если бы она уволилась пару дней назад, как изначально настаивал главврач, то и гильдия убийц стала бы для меня новым сюрпризом, как и возросшая цена на услуги мастера печатей. «Да больше нечего говорить, все уже». «План надо разрабатывать», — продолжил Андрей Константинович. «Сейчас семь утра, а выставка в шесть вечера», — сказал я, глядя на старинные часы на стене. «Возможно, по пути на выставку на вас и нападут. Я-то свою семью пока спрятал». «Нет, я имею в виду, что до шести вечера. Надо закрыть этот вопрос». «Что?» «Собирайтесь». «Черт меня дернул согласиться на эту авантюру», — причитал про себя Ланцов Михаил — сидя в приемной старого здания. Лучше бы и дальше летающих котов ловил. Во всей империи было не так много артефакторов, кто разбирался в поистине древних и ценных вещах. Человек десять, но довериться Михаил лишил лишь одному, и ради этого пришлось ехать до самого Санкт-Петербурга. Он долго думал и пришел к выводу, что все остальные артефакторы сдадут находку, и Михаилу не сдобровать. Вещь слишком ценная. А этот не сдаст. Но лишь потому...» Дверь кабинета отворилась, и оттуда показалась голова девушки. «Миша, давно не виделись», — воскликнула она. «С выпускного о тебе ничего не слышала». «Ой, а ты к отцу пришел?» «Да, еле смог к нему записаться», — улыбнулся Михаил. «Рад встретить тебя, Марин». «Он у нас человек занятой. Знаешь, сколько древностей нынче приносят?» «Думаю, мало». «Ага, у меня скоро появится дар по выявлению подделок с первого взгляда», усмехнулась девушка, а затем серьезно добавила. «Так что, если ты тоже принес подделку, то лучше и сделай вид, что забыл ее дома, не подделку. Тогда пойдем. Отец тебя ожидает», улыбнулась Марина и пригласила своего бывшего одноклассника в кабинет. Здесь было огромное помещение, напоминающее скорее склад, нежели мастерскую артефактора. Но у Бориса Михайловича был особый профиль. «Пап, у нас тут особый клиент», — задорно сказала Марина своему отцу, и только после этого он поднял взгляд от стола, на котором были разложены куски каменной таблички, что он хотел собрать воедино. «Миша, какие люди!» Борис Михайлович встретил старого друга дочери с распростертыми объятиями. Михаил не ожидал столь теплой встречи. И улыбка Марины напомнила ему о старых временах, когда они проводили долгие ночи в его квартире в Смоленске. «Ну что, Миш, показывай, что принес. Потирая ладони, сказал артефактор. «Борис Михайлович, я покажу вам одну вещь, но больше никто не должен знать, что вы ее видели». Михаил вопросительно посмотрел на Марину. «В этом можешь не сомневаться. Мы чтим конфиденциальность наших клиентов». «Да, я сейчас наложу на стены плетения от прослушки. Нас даже уборщицы из коридора не услышат». сказала Марина и принялась колдовать. «Дело не столько в конфиденциальности, Борис Михайлович, сколько в разгадке самой большой тайны человечества», продолжил Михаил. «А я говорил, что тебе надо на артефактора по археологическому профилю идти. Там загадок куда больше, чем в твоей полиции». В общем, вот. Михаил скинул с плеч полученный от Алексея рюкзак и достал оттуда круглую золотую пластину. Она находилась в полупрозрачном чехле, в котором виднелись потоки энергии, блокирующие магию. Такие мага-контроль использовал при изъятии артефактов у подозреваемых, и Михаил смог стащить один чехол для своих целей. После проникновения в архив мага-контроля он уже не боялся последствий. Он уже нарушил столько законов, что ему нечего было терять. Оставалось лишь идти дальше к своей цели, к своей тайне. «Не может быть, не может». Выпучил глаза артефактор и потянулся к пластине. «Где ты ее нашел?» «У Смоленска». «После нападения регатов на город», — ответил Михаил. «Думаешь, нет. Я знаю точно, что регатами можно управлять. И кто-то это делает. Если на эту пластину приходит некий магический сигнал, то я должен узнать, откуда». «Это точно не подделка». Марина принялась рассматривать золотой круг что ее отец трепетно держал на вытянутых руках. «Точно, я даже отсюда чувствую исходящую от него магию», ответил дочери Борис Михайлович. «Древнюю магию». «Значит, легенды не врали. Регатов создал человек», задумалась Марина. «Либо человек научился ими управлять. Но это не столь важно», ответил Михаил. «А что важно? Мне казалось, что происхождение регатов и есть главная тайна человечества». Понять, как передается сигналы, и откуда. Откуда он исходит, мы навряд ли сможем узнать. А вот изучить письмена, чтобы понять, как заблокировать связь с хозяином на расстоянии, это можно попробовать», — задорно ответил артефактор. «Тогда он станет безоружен», — осознал Михаил. «Да, и мы сможем предотвращать нападения на города. Ты только представь, какую премию нам император выпишет». «А вот императору об этом знать не надо. Вообще никому». строго напомнил Михаил. «Но это же поможет видящим. Если вы и правда хотите помочь видящим избавиться от монстров, то держите язык за зубами». «Ох, Михаил, и в опасную игру ты влез. Знаю. И без вас мне эту загадку не разгадать. Мы поможем. Есть у меня один артефакт, который может показать происхождение другого артефакта. Предлагаю сразу идти к нему». Да, чем меньше эта штука тут находится без антимагического чехла, тем лучше, хмыкнула Марина. Все понимали риск, но каждый из троицы готов был рискнуть ради величайшей тайны человечества. Идите за мной. Артефактор повел Михаила и Марину вглубь склада, а затем остановился у одного из стендов. Почему вы привели нас к сковороде? Михаил недоумевал, почему вроде бы обычная чугунная сковородка. Лежит посередине стола. «Мне всегда нравится смотреть на реакцию людей», усмехнулся артефактор и положил пластину прямо на сковородку. В тот же миг сковородка исчезла, и пластина опустилась на стол. Невидимые до этого руны загорелись золотистым светом и начали вращаться вокруг пластины. «Я все равно не понял, при чем тут сковорода», признался Михаил, наблюдая за процессом. «Это иллюзия-обманка». «Этот стол — самый ценный артефакт, что есть у нас», — ответила Марина. «Ты бы знал, сколько раз его пытались украсть. Он один такой во всей империи. И вы решили спрятать его среди...» «Среди хлама, да», — усмехнулась девушка. «И уже десять лет так прячем». С -с, «Смотрите внимательно», — шекнул Борис Михайлович. Над столом образовалась иллюзия. Казалось, что троица смотрит голограмму, которую в реальном времени транслирует какой-нибудь дрон. Но нет, это была чистая магия, хоть и сложная настолько, что повторить такой артефакт смог бы лишь магистр. Иллюзия показывала пустыню, красные пески, а среди песков протекала река, на берегу которой стоял замок. Постепенно картинка приближалась, погружая наблюдавших в древние времена. В то время, когда и был создан этот артефакт. «Этого не может быть». Прошептала Марина и прикрыла рот ладонью. Может, артефакт показывает то, что было вокруг пластины во время ее создания. С придыханием пояснил Борис Михайлович. Значит, регаты не всегда были монстрами. Как видишь, дочь, как видишь. Давайте посмотрим сначала. Попробуем перевести речь. Борис Михайлович начертил на уголке стола пальцем незамысловатый узор, и иллюзия началась с самого начала. Это последний раз. «Смотрите внимательно. Больше энергии не хватит», — предупредил артефактор. Старый правитель умирал в своей кровати. Картинка была нечеткой, но даже очерта не хватало, чтобы понять происходящее. Обстановка была в восточном стиле, но при этом страну было угадать невозможно. «Что он говорит?» — тихо спросила Марина. Они слышали шепот старика, но не могли понять речь на другом языке. Да и, скорее всего, этот язык давно уже мертв. «Он молится своим богам, чтобы не забирали его душу», — ответил артефактор. Умирающий продолжал бормотать, но теперь его речь стала совсем не связной. «А теперь он говорит, что согласен принести любую жертву ради бессмертия, но только себе. Но кому? Неужели он в самом деле с богами говорит?» «Нет, дочь, не с богами. Боги отринули его мольбы». если они тогда вообще существовали. А вот кто-то другой из потустороннего мира откликнулся. Но по разговору непонятно кто, даже из какой мифологии. Я не понимаю души. Он говорит, что будет жить, пока хозяин получает души», — перевел шепот Борис Михайлович. «Но при чем здесь пластины и монстра?» «Так вот же она блестит в тумане», — заметил Михаил. Серая сущность протянула императору золотую пластину, и символы на ней загорелись белым светом. Затем раздался злобный смех. «Так ты сможешь контролировать своих детей, чтобы они тебя самого не убили». Фраза сущности была сказана на другом языке, но при этом все ее поняли. «А больше тебя ничто не убьет. Пока не закончится время, что должна прожить». Последняя поглощенная тобой душа. У императора было девять сыновей, и все они находились во дворце. Но в тот момент, когда он заключил сделку, все они обратились монстрами, невидимыми тварями, ведомыми лишь убийствами. А их потомки до сих пор поглощают души. Но лишь каждая десятая жизнь поглощенных переходит в жизненные часы императоров. Вот и первые регаты. сказала Марина, и артефакт потух. «Любая жертва. Он был готов на любую жертву, и с него ее взяли», подметил Михаил. «Да, но получается, что этот император жив до сих пор?» «Как-то не верится». «Меня больше интересует, куда уходят все души, помимо подпитки для императоров». «Императоров?» — уточнил артефактор. «Да. Если вы посмотрите на портреты правителей, то заметите, что он такой отнюдь не один. Это объясняет глобальное распространение регатов. Но не объясняет другого. Кому и зачем нужно столько душ? Вот так всегда. Стоит разгадать одну загадку, как под ней оказывается другая, — печально вздохнул артефактор. Ничего, рано или поздно мы доберемся до конца этой цепочки. Ты доберешься. Мишуш, прости, но на этом наша помощь заканчивается. Слишком рискованно. Мы всего лишь пешки, что встали на пути короля. но бывает так, что и пешка может поставить шах и мат. Михаил аккуратно поднял золотую пластину со стола и вернул в антимагический чехол. Теперь после увиденного он будет охранять артефакт пуще прежнего. Слишком большую ценность он представлял. «Лично я не больно верю в потустороннее», — высказалась Марина. «Могу еще поверить, что какой-нибудь призрак настолько развился, но чтобы боги и всякие демоны, да их никто отродясь, не видел. «Регатов ты тоже не видишь, но они есть», — ответил Михаил. «Но ты сравнил, они хотя бы материальны. А этот серый туман из воспоминаний — это что такое?» «Как выясню, поделюсь с тобой. Но взамен сходишь со мной на свидание». Борис Михайлович одобрительно кивнул. «Хм, ну тогда пойдем сейчас. Не хочу быть должной», — хитро улыбнулась Марина, развернулась, и походкой от бедра направилась в сторону выхода. «Алексей Дмитриевич, я же вам говорил, что Некрасовы ничего не скажут. Зачем мы приехали к их дому?» Недовольно спросил у меня Андрей Константинович, выходя из машины. «А нам и не нужно с ними говорить», — ответил я и подошел к высоким воротам. Ко мне повернулась висящая сверху камера, и через секунду ворота отворились. Только вот ни Андрей Константинович, ни наблюдатели от Некрасовых не видели за моей спиной целый призрачный отряд. Собственно, поэтому я и не стал рассказывать мастеру печатей о своем плане. Пока мы собрались к поездке, я собрал в рюкзак все привязанные к призракам предметы и выдал своим бойцам четкие указания. Но и про своего главного актера не забыл. Ему снова была уготована почетная роль. «Ох, мне не терпится! Скорее бы!» — радовался плывущий за мной Макар. Мы вошли во двор поместья, которое было раза в два меньше моего. Но здесь стоял тепловой купол, поэтому за воротами началась весна. Так непривычно. Вот в трех метрах от меня сугроба, а здесь трава растет. Я незаметно достал из кармана брюк-склянку со снотворным, которое взял в кабинете родового артефактора, откупорил ее и уронил, чтобы жидкость растеклась на траву. У главного входа меня встретила служанка. «Здравствуйте, господин Воронцов», — улыбнулась она. Станислав Евгеньевич уже предупрежден о вашем визите. Но он попросил вас подождать, пока у него закончится деловая встреча. Мы не ожидали появления в нашем доме столь значимой персоны. «Конечно, но попросите графа поторопиться», — ответил я улыбкой. «Да, вот так нагло. Пришел без приглашения, еще прошу поскорее меня принять. Раз уж я князь, то надо пользоваться привилегиями». Девушка провела нас в гостиную и принесла чай. Но вместо того, чтобы скрасить ожидания, Андрей Константинович постоянно на меня косился. Мы просидели минут десять, после чего граф Некрасов лично спустился к нам. «Алексей Дмитриевич, какой неожиданный сюрприз!» — поприветствовал он меня. Это был полноватый мужчина лет шестидесяти на вид, но на голову ниже меня ростом. Он вежливо улыбался, но при этом с прищуром смотрел на меня, словно изучая. «Станислав Евгеньевич, я к вам по делу». Давайте не будем ходить вокруг да около, и я спрошу сразу. Время нынче самый ценный ресурс, поэтому я и сам ценю такой подход. Спрашивайте князь, и мы постараемся договориться. Надо же возвращать дружеские отношения между нашими родами. Так граф обозначил, что он нацелен на выгодное сотрудничество, и конфликты с княжеским родом ему не нужны. А вот мне были нужны, поэтому я смело начал. Где мне найти главу гильдии убийц? Улыбка резко спала с лица мужчины. Он покосился настоящих у двери слуг, и они спешно удалились. «Алексей Дмитриевич, прошу меня простить, но подобной информации я не обладаю. Было видно, что граф едва удерживается от резкого ответа. Обладаете. Об этом все знают. Вы ставите под сомнение мое слово, князь? Да, граф». «Это неслыханная наглость». «Ладно, вы пришли без приглашения, это для князя простительно. Но бросаться в меня обвинениями...» «Где вы услышали обвинения, граф? Я вам четко сказал, что знаю, вы связаны с гильдией убийц. И пока мне нужны не вы, а их главарь, можете хоть сейчас ему передать?» «Вы на угрозы перейти надумали?» «Нет. Я вам задал вопрос, а вы, видимо, его не так поняли. Князь, я попрошу вас удалиться из моего дома. «Забудьте, что я говорил о дружбе между нашими родами». О, я и не ожидал, что так быстро доберусь до точки кипения графа. А у меня талант выводить людей не хуже, чем у Макара. И сейчас это было только на руку. Все равно этот человек не стал бы мне союзником. А раз уж я уже записал его в противоположный лагерь, то надо пользоваться ситуацией. Это гораздо быстрее, нежели искать по столице кого-нибудь из представителей гильдии, и ожидать, что он выведет к главному. «Я не уйду, пока вы не ответите. Либо же пригласите своего коллегу по теневому бизнесу к нам», спокойно ответил я. «Охрана!» — закричал граф. «Охрана!» Но никто не откликнулся. На лице графа читалось недоумение. Он подскочил к окну и отдернул штору. «Что? Что с моими людьми?» — спросил он, видя, что дежурившие лежат на траве. «Спят?» И как раз проспят до того момента, как мы договорим. Пока граф конфликтовал со мной, призраки не просто материализовали свое оружие, но и смогли смазать кончики лезвий снотворным. Хватало крошечного укола точной иголкой, чтобы сильное магическое снотворное подействовало. Охранники теперь минимум до утра проспят, как и остальные обитатели этого дома. Что вы наделали, Станислав Евгеньевич? в не опустился на диван. Сам он не обладал магией, чтобы нам противостоять. И не за этим мы пришли. Утром все проснутся, не переживайте. В отличие от вас, мой род не имеет дел с убийцами. И не пора бы вам достать телефон. А если откажусь, что будет? Серьезно спросил граф. Эмоции спали, и теперь в лице мужчины читался холодный расчет. Впервые встречаю среди дворян человека, которого бросает из крайности в крайность. «А вы как думаете?» — ответил я вопросом на вопрос. «Убьете меня?» «О, нет», — улыбнулся я. «Мне ваша смерть ни к чему, Станислав Евгеньевич. Но если через час сюда не явится глава гильдии убийц, то вы сами меня к нему отведете». Граф сглотнул, а на лбу мужчины выступили мелкие капли пота. Он прекрасно понимал угрозу. «А я за полгода в этом мире прекрасно научился внушать людям животный страх. при этом без особого вреда для них самих. Вместо ответа граф достал из кармана телефон, приложил трубку к уху. «Включите громкую связь». Велел я, чтобы убедиться, он звонит куда надо. Вот таким образом пришлось добывать номер главы наемников. А учитывая, что он держит свою личность в тайне и нигде не светится, то с этой задачей обычным способом не справился бы даже Серега. По гостиной разнеслись громкие гудки. А через минуту послышался ответ. «Стас, что-то срочное, я занят». «Да, очень срочно, ответил Станислав Евгеньевич. «Я оказался в заложниках в своем же доме». «Не врите, граф, вас тут никто не удерживает», — усмехнулся я. «Это еще кто?» — спросил злобный голос из трубки. «Меня зовут Воронцов Алексей», — громко начал я. «Вы же получили заказ на мое убийство. Мы не разглашаем подобные сведения». а я вам сам факт привожу. И раз уж вам все равно меня убивать, то почему бы не сделать этого сейчас? Как раз поможете своему компаньону по бизнесу. Впервые разговариваю с человеком, которому не терпится умереть. В ответ я лишь усмехнулся. Взаимно. Так долго мне еще ждать покушения? Скоро от тебя и мокрого места не останется, сопляк. Процедил в трубку глава гильдии и отключился. А вот теперь можно начинать представление.